Глава семнадцатая. Заложник. Дым толстым столбом поднимался откуда-то из-за изгиба долины. Стояла мертвая тишина. Даже птицы смолкли. Майкл, Эмма и Габриэль замерли на вершине полуразрушенной башни. — Откуда мы знаем, что это он? — спросила Эмма. — Может, это просто кто-нибудь забыл погасить костер, а? Габриэль промолчал, не сводя глаз с долины. — А вот и я все повернулись к Веламене, стоящей на верхней ступеньке лестницы. Она вся раскраснелась от бега, щеки ее румянились, как два розовых персика. «Прекрати!» — прикрикнул на себя Майкл. Эльфийская принцесса держала в руках большую, но не глубокую глиняную миску и небольшой кувшинчик. За плечом у нее висел кожаный мех для воды. Присев на лестничную площадку, она бережно поставила миску перед собой. «Это гадательный сосуд Ксанбертиса. С его помощью мы увидим, что происходит в нашей долине». Веломена плеснула в миску немного воды из меха, потом открыла кувшинчик и накапала масляный полумесяц на поверхность воды. «Идите сюда!» Габриэль и дети присели на корточки над миской. Майкл почувствовал, как Веломена вложила свою ладошку в его руку и даже хотел было возразить, но почему-то не стал. Почти сразу же в миске проступило первое изображение. Оно оказалось очень отчетливым, но при этом до странности зыбким. Майкл сравнил бы это с попыткой смотреть телевизор, лежащий на дне бассейна. Эмма тихонько охнула. «Ой, крикуны! Сколько же их?» Им открылось то, что в это время происходило в лесу. 20 одетых в черные морумкади... Вооруженных мечами и арбалетами, бодро маршировали в тени огромных деревьев. Зрелище само по себе было устрашающее, но еще хуже, по мнению Майкла, было то, что крикуны на этот раз были не одни. «Это еще что за твари?» Свободной рукой Майкл показал на громоздкие фигуры, шагавшие сбоку от мору Шкура у незнакомцев была толстая, как у рептилий, В руках они несли утыканные шипами палицы. Короткие желтые клыки торчали вверх из их выдвинутых вперед пастей. — Нечисти, — сказал Габриэль, — пехотинцы грозного Магнуса. Я уже встречался с ними раньше. — Это значит, что он перебил целую кучу этих типов, — похвастала Семма. Майкл оставил ее замечание без ответа и спросил. — Когда они успели сюда прибыть? Наверное, они всю ночь спускались в долину. «Покажи нам то место, откуда идет дым», — попросил Габриэль принцессу. Веломена капнула в миску еще немного масла. Картинка на воде растаяла, и на ее месте стала возникать новое. Сначала они увидели только большой светлый ком. Затем изображение стало приобретать резкость, и Эмма с визгом вскочила на ноги. «Это он!» — она указала рукой на лысого мужчину, голова которого занимала все пространство миски — «Это тот тип, с которым остался сражаться наш доктор Пим!» «Значит, это все-таки Рурк», — сказал Габриэль. В его голосе слышалась усталая обреченность, как будто он только что утратил последнюю надежду. «Можно увидеть немного больше?» Эльфийская принцесса провела рукой над миской. Эффект получился такой, как если бы камера отъехала назад. Изображение расширилось, и они увидели, что Рурк стоит на той самой поляне, откуда прошлой ночью была похищена Эмма. За его спиной, там, где эльфы оставили статую Веломены, теперь высилась арка, выстроенная из только что срубленных деревьев. Арка была примерно 15 футов в высоту и 10 футов в ширину. Языки пламени лизали столбы, вздымая в небо клубящиеся столбы черного дыма. — Смотрите! — пробормотал Майкл. — Вы видите? — крикуные нечисти, — По двое и по трое шагали из пылающей арки на поляну. Но странное дело. Первым это заметил Майкл, а следом за ним и все остальные. Они не проходили под аркой, а просто появлялись под перекладиной, как будто рождались из ниоткуда. «Рурк создал портал», — глухо сказал Габриэль. «Скорее всего, он пришел в горы с небольшим отрядом, а потом создал этот проход, чтобы привести через него всю армию». «Значит...» «У него есть армия», — сказала Эмма. «Подумаешь? А мы просто...» Она посмотрела на Габриэля. «А что мы сделаем?» Габриэль повернулся к Веломене. «Скажи, пожалуйста, сколько дорог ведут в долину?» «Только одна. Туннель через горы». Иными словами, понял Майкл, они оказались в западне, отрезанные армией Рурка от единственного пути к спасению. Габриэль спросил у Веломены, могут ли они рассчитывать на помощь эльфов, Но принцесса не смогла ответить на этот вопрос. «На рассвете я зажгла сигнальный огонь, чтобы объявить им о разрушении проклятия. Они непременно придут, но чтобы добраться сюда, им придется миновать эту толпу». Эмма снова опустилась на корточки и схватила Майкла за правую руку. Он закрыл глаза и представил, что слева от него сидит не Веломена, а Кейт, что обе его сестры здесь, рядом». «Мы прорвемся», — подумал Майкл. «Я спасу нас всех, ведь я должен». «Если Рурк здесь», — сказал Габриэль, и Майкл, открыв глаза, увидел, что он смотрит на столб черного дыма, поднимающийся над долиной. «Значит, доктор Пим тоже недалеко. Будем надеяться, что он или эльфы сумеют вовремя прийти нам на выручку». «Но ведь мы тоже можем что-то сделать», — сказал Майкл. «То есть, разве нет?» Габриэль посмотрел на него. «Да, можете позавтракать, например». Никакие возражения и заверения в полном отсутствии аппетита не подействовали, так что через минуту Майкл и Эмма уже стояли в маленькой пристройке, служившей кухней, и жадно опустошали миски горячего жаркова. «Что бы ни ждало нас сегодня, — сказал Эмм Габриэль, — вам потребуются силы. Не успели дети зачерпнуть по первой ложке?» Они сделали это стоя, прямо у плиты, где Габриэль готовил жаркое, как немедленно поняли, что зверски проголодались. Если не считать колбасу, сыр и хлеб, съеденные накануне, они в последний раз нормально поели в стационарном кафе на побережье Антарктиды, что было, казалось, сто лет тому назад. К тому же жаркое получилось просто восхитительное – поскольку в крепостных кладовых Габриэль обнаружил огромный запас свежайших овощей, причем невероятно крупных, благодаря волшебному плодородию долины. Все время, пока Майкл и Эмма жадно глотали жаркое, Габриэль пошел осматривать крепостные укрепления, чтобы сообразить, как лучше организовать оборону. Майкл думал о страже. Когда они с Эммой проходили через зал, Берт даже головы не поднял, Но его слова продолжали греметь в голове у Майкла. «Ты не хранитель! Никакой ты не хранитель!» Внезапно Эмма резко опустила миску, и из ее горла вырвался раскатистый звук, похожий на басовитое кваканье гигантской доисторической жабы. Дети переглянулись. Похоже, Эмма была поражена ничуть не меньше Майкла. «Ой, прости! Да ничего! А круто, скажи!» Затем они услышали «Милый кролик и его сестра, бегом сюда!» и, побросав миски, кинулись к выходу. Выбежав в главный двор крепости, они увидели сорок эльфов, ровными рядами стоящих на коленях перед принцессой. Габриэль стоял рядом с Веломеной. Первым делом Майкл и Эмма отметили, что эльфы, помимо того, что они все как один оказались несказанно хороши собой, не были одеты, как старомодные щеголи, какими дети увидели их прошлой ночью на поляне. Эти эльфы были похожи на настоящих эльфов из сказки. Мягкие кожаные башмаки, средневековые туники, кольчуги из тонких серебряных колец, зеленые и коричневые плащи с капюшонами. Эльфы были опоясаны мечами, вооружены гладкими деревянными луками, а за спиной у каждого висел колчан, грозно-щетинищийся стрелами. Один эльф стоял впереди остальных, у него были темные волосы до плеч, очень бледное лицо и такие синие глаза, каких дети никогда в жизни не видели. Скажем больше, цвет его глаз требовал немедленного пересмотра всех прежних представлений о синеве, и все, что дети до сих пор называли «синим», отныне должно было зваться как-то иначе, скажем, «почти синим», «Не синим или даже ни разу не синим?» «Мой отец здоров?» — спросила Веломена. «О да, лишь тоскует о вас!» — ответил синеглазый эльф. «Скажи, капитан, в каком состоянии его волосы?» «Не столь роскошны, сколь были до вашего похищения, но я уверен, что с вашим возвращением к ним также вернется естественная упругость и пышность». «Ах, бедняжка, будем на это надеяться!» Эльфийская принцесса повернулась к Майклу и Эмми. Майкл вынужден был признать, что ее улыбка воистину ослепительна, и он впервые не счел нужным подавлять свои мысли. — Я говорила вам, что мои подданные придут. — Это капитан Антон, командующий Отцовской гвардией. Капитан, велите своим воинам подняться. Синеглазый эльф отдал приказ, и шеренги солдат поднялись на ноги. Веломена положила руку на плечо Майкла. — Это бесстрашный рыцарь, который снял проклятие. Ему я обязана своей жизнью и свободой. Эльфийский капитан поклонился Майклу. — Ты вернул солнце на наши небеса. Благодаря тебе мы более не живем во тьме, сэр. — Кролик! — объявила эльфийская принцесса. — Вообще-то, — начал Майкл, — меня зовут... — Трижды ура в честь сэра-кролика! — вскричал капитан. «Ах, ну что вы, какие пустяки!» — пробормотал Майкл. И вот он стоял такой посреди двора, а все сорок эльфов и даже Эмма, радостно присоединившаяся к хору, громко и тройкратно славили храброго сэра-кролика. Затем последовала краткая мизансцена, во время которой воины поднимали руки и спрашивая позволения обратиться. Веломена милостиво разрешала — и эльфы по очереди воспевали отдельные стороны ее красоты. «Ваши глаза столь светозарны, они сияют подобно Андромеде в холодных небесах, по сравнению с ними бриллианты выглядят грубыми кусками угля. Ваш подбородок представляет собой идеальную округлость, говорящую как об исключительной твердости воли, так и о милостивой уступчивости, а какая на нем прелестная ямочка!» «Я сложил оду во славу изгиба вашей ступни. О, благородная стопа!» Наконец Габриэль прервал эти излияния, спросив, что капитан может сказать о Рурке и его армии монстров. Лицо эльфа помрачнело, насколько это было возможно для такого лица. «Немного. Мы прошли вдоль дальнего берега реки, ибо по долине стремительно распространялся мерзкий запах. Этот человек — Рурк, вы сказали. Кто он?» Что ему нужно? Ему нужны вот эти дети, — ответил Габриэль, — и книга, которую страж прятал в крепости. Тут вмешалась Веломена, и Майкл впервые услышал в ее голосе совершенно новые, воистину царственные нотки. — Кролик спас мне жизнь, а теперь у нас появляется возможность отплатить ему тем же, спасая его и его сестру. Полагаю, мы должны быть благодарны судьбе за такой подарок. Эльфийский капитан поклонился. «Наши жизни принадлежат вам и сэру кролику, принцесса!» Габриэль спросил, можно ли ожидать подкрепления. Капитан покачал головой. «Даже мы явились сюда не на войну, а лишь для того, чтобы с подобающими почестями доставить принцессу домой. Все остальные наши подданные сейчас готовятся к празднику в честь принцессы Веломены. Даже если мы зажжем сигнальный огонь, «Вряд ли его кто-то заметит». «И все-таки зажгите», — попросил Габриэль. «Надежда на подкрепление все же лучше, чем ничего. Как говорится, делай, что должно, и будь, что будет». Майкл и Эмма получили задание выяснить, каковы запасы воды в крепости. Тщательный осмотр кладовых и всевозможных резервуаров для сбора дождя позволил обнаружить четыре большие бочки с водой. Правда, в одной из них, как с сожалением отметил Майкл, было полно грязи. Когда они с Эммой вернулись на двор, чтобы доложить о результатах, то застали приготовление к осаде в самом разгаре. Один отряд эльфов спешно заделывал поврежденные участки крепостного вала. Другие, при помощи ножей, изготовляли дополнительный запас стрел, охапки которых затем раскладывались на равных интервалах вдоль стен. Еще одна команда заваливала главные ворота тяжелыми деревянными балками. Даже кузница была уже пробуждена к жизни, и эльфы дружно трудились у наковальни. Разумеется, за работой все они пели, но стоило Майклу услышать слова песни, как она немедленно ему разонравилась. Грозный битвы пробил час, может быть, последний. Демоны идут на нас силою несметной. «Содрогнется пусть земля, траля-ля, траля-ля-ля. За принцессу постоим против орд разбойников и врагу не отдадим молодого кролика». «Я сама написала слова», — сообщила Веломена, подбегая к детям. «Когда мне не удается придумать ничего подходящего, я просто вставляю тра ля ля Кстати, там есть еще целый куплет о твоем ужасном носе и о том, какая я великодушная, что решила не обращать на него внимания». «Превосходно!» — процедил Майкл. «Почему они одеты не так, как те эльфы, которых мы видели прошлой ночью?» — спросила Эмма. «Но «Ну, те, которые были такие старомодные». «Ах, какая ты смешная! Ты же не думаешь, что мужчины могут всю неделю ходить в одном и том же платье? Мы же не гномы!» «Послушай!» — начал Майкл, чаша терпения которого переполнилась. Но тут раздался тяжелый грохот. Земля содрогнулась у всех под ногами. Майкл и Эмма вцепились друг в друга, а Габриэль, наблюдающий за работой у ворот, бросился к ним. «Это...» — выдавил Майкл. «Это Рурк?» «Нет», — ответил Габриэль. «Это что-то другое». Они все обернулись. Густое черное облако вздымалось из кратера вулкана. «Это плохо, да?» — спросила Эмма. «Думаешь, это из-за того, что мы забрали из магмы летопись?» — спросил Майкл. «Может, она каким-то образом держала вулкан в спячке?» «Даже если это так, теперь уже ничего не поделаешь», — ответил Габриэль. «Идем». Он подвел их к лестнице. Брат с сестрой и веломена вскарабкались наверх, где синеглазый капитан, стоя на стене с бойницами, смотрел в сторону леса. «Они сосредотачивают силы в лесу», — сказал он, не оборачиваясь. Майкл невольно восхитился зоркостью эльфийского зрения. Для него все деревья сливались в одно большое зеленое пятно. «Теперь уже скоро», — сказал Габриэль. Песня оборвалась. Эльфы, прекратив работу, заняли свои позиции. Вскоре в крепости воцарилась тишина, нарушаемая лишь мерным «дзинь», «дзинь», «дзинь», доносящимся из кузницы. Майкл поглядел в обе стороны стены, вдоль которой выстроились эльфы. Они все спокойно смотрели в долину, сжимая в руках луки, полный стрел колчаны топорщились у них за спинами. Внезапно Майклу стало ужасно стыдно за свои многолетние, мелочные и свинские нападки на эльфов. Да, возможно, они были неумны и почти наверняка уделяли слишком много внимания заботам о своих прическах, Но при этом Майкл ни секунды не сомневался в том, что все эти эльфы готовы умереть, защищая его и его сестру, и что еще до заката солнца многих из них постигнет эта участь. «Ну вот», — сказал Антон. Майкл перевел взгляд на склон и увидел то, что их ждет. Он попытался сглотнуть, но у него вдруг пересохло в горле. «Типа их многовато, а?» — сказала Эмма. «Да», — прокаркал Майкл, — «вроде того». Армия Рурка выплескивалась из леса, как чудовищный черный прилив. Казалось, ей нет конца. Мерзкие существа шли и шли, волна за волной. Сначала Майкл пытался их сосчитать, но их было слишком много, а еще больше выходило из-за деревьев. Вскоре вся равнина, от подножия вулкана до края леса, превратилась в одно темное, волнующееся море. И Майкл подумал, «Мы погибли», а вслух сказал, «Мы выстоим». Как раз в тот момент, когда он стал думать, что этому не будет конца, что все новые и новые крикуные нечисти так и будут валом валить из леса, пока первые ряды их армии не перехлестнут через крепостные стены, показались последней силой Рурка. «Тролли!» — сказал эльфийский капитан, выплюнув это слово, будто порцию яда. Три тяжелых, серошкурых чудовища неуклюже выбрались на равнину и в развалку затрусили вперед, размахивая дубинками длиной с половину дерева. «Отлично!» — сказала Эмма. «А то до этого было еще ничего!» После того, как первая шеренга вскарабкалась на камне у подножья вулкана, начались крики Крепость осаждали сотни морумкадий, их вопли сливались в ужасающий хор, звуки эхом отражались от стен каньона и, дойдя до наивысшего предела, возвращались обратно, вплетаясь в новую волну криков, превосходящую все возможности человеческого восприятия. В какой-то момент Майкл услышал, как Эмма лихорадочно шепчет, «Они не настоящие! Они ничего мне не сделают! Они не настоящие!» и сам забормотал вместе с ней. более ослабла, и вскоре он снова смог дышать. Рядом что-то сверкнуло. Это Габриэль обнажил свой фальшион и приготовился к бою. Эльфийский капитан обронил одно слово, и все эльфы, выстроившиеся вдоль стен, положили стрелы на тетивы своих луков. Черное полчаще ринулось вверх по склону. Теперь враги были так близко, что Майкл видел выщербленные мечи крикунов и море горящих желтых глаз. «Вы оба», — приказал Габриэль, — «идите». Но прежде чем он успел прогнать их прочь, черное войско вдруг остановилось в пятидесяти ярдах от стен крепости. Враги закрыли с собой весь склон, который теперь пульсировал, будто шкура огромного ужасного чудовища. Вопли продолжались. Майкл скользнул взглядом по мундиром мундирам крикунов, по их разлагающимся зеленоватым телам, по маленьким злобным глазкам нечистей. «Почему они не идут на штурм? Почему эльфийский капитан не приказывает своему отряду стрелять? Все нападающие и защитники как будто чего-то ждали, но чего?» Ответ пришел в виде одинокой фигуры, возвышающейся над Черной долиной. Даже на таком расстоянии Майкл видел, как лысая голова Рурка сверкает на солнце. Вот толпа расступилась, в центре ее возник проход, и Рурк с широкой уверенной поступью зашагал к вулкану. Когда Верикан приблизился, Майкл разглядел, что он тоже одет по-военному, в какое-то подобие старинной кавалерийской формы. Высокие кожаные сапоги, широченные галифе, Рубашка цвета хаки с аксельбантами на плече. В одной руке Рурк держал короткий стек. Дойдя до авангарда своей армии, Рурк остановился и поднял стек. Виск смолк. «Приветствую всех, кто внутри!» Ему ответил Габриэль. «Вам здесь не рады. Убирайтесь. Мы даем вам последний шанс!» Лысый великан рассмеялся. «Неужели? Что и говорить. Вы сама доброта!» Он прикрыл ладонью глаза от солнца. «Неужели эта крошка Майкл и малютка Эмма прячутся тут среди негодных эльфов? Вот так сюрприз! Вы даже не представляете, в какую погоню заставили нас спуститься, Что за фантазия была так спешно убегать из Малпессы? Ведь я так хотел свести с вами знакомство!» Он говорил с каким-то певучим, ритмичным акцентом, которого Майкл никогда раньше не слышал. «Но теперь я, наконец, смогу познакомить вас с моим другом!» Рурка обернулся, и Майкл увидел, как через равнину бредет еще кто-то. В движениях этого человека не было энергичной живости Рурка. Он шагал медленно, но твердо. Насколько Майкл мог разглядеть, это был мужчина среднего роста, который шел, опустив голову, словно боялся споткнуться». Проходя мимо больших валунов, высящихся у подножия вулкана, мужчина поднял взгляд, солнце вспыхнуло на стеклах его очков, и Майклу показалось, будто чья-то рука влезла ему в грудь и сжала сердце. Он охнул и ухватился за стену, чтобы не упасть. «Майкл — Майкл? — спросила Эмма. — Что там? Кто там? — Это... Это... Но слово застряло у него в горле. Мужчина уже поравнялся с Рурком. На нем были линялые джинсы и старая рубашка, застегнутая на все пуговицы. Короткая бородка и рыжевато-каштановые волосы срочно нуждались в ножницах. Он был очень худ, одежда мешком болталась на его теле. И еще он выглядел страшно усталым. Майкл почувствовал, как застыла Эмма, и понял, что она тоже узнала. И все-таки он должен был сказать это вслух хотя бы раз. «Это папа!» Рурк опустил свою гигантскую ручищу на плечо их отца. «Думаю, вы уже узнали моего друга. Я хочу лишь обратить ваше внимание на то, что мы не причинили ему ни малейшего вреда. Как видите, он у нас здоров и весел, как огурчик, верно, Ричард? Ну же, иди, скажи это своим деткам». Отец Майкла и Эммы замешкался, словно не хотел принимать участие в происходящем. но ну же, приятель!» — в голосе Рурка послышалась угроза. «Не стоит держать нас всех в напряжении. Я уверен, что Майкл и Эмма с ума сходят от тревоги!» Отец с усилием поднял голову. Майкл увидел, как он обвел глазами стены, потом остановил взгляд на сыни и дочери. Увидев их, Он будто слегка сгорбился, став меньше ростом. «Со мною обращаются хорошо, с нами обоими. Ваша мать и я здоровы и невредимы. Мне... мне очень жаль». Голос у отца был сухой и натреснутый, но Майкл почувствовал, как он, подобно старому ключу, вошедшему в давно забытый замок, открывает что-то в самой глубине его сердца. «Жаль!» — воскликнул Рурк. «Да о чем же тут жалеть, старина? Ты принес долгожданные новости. Эй, детишки, не думайте, будто мы не рады принимать в гостях ваших мамочку и папочку. Да мы с ними просто сроднились, живем одной семьей. И, конечно, как во всякой семье, порой так и хочется проломить им головы». Он расхохотался и с силой хлопнул отца по спине. «Ладно, перейдем к делу. Не стоит всех задерживать, ребята». «Вы же не хотите, чтобы ваши друзья-эльфы опоздали к парикмахеру? Я хочу предложить вам сделку, и, полагаю, вы найдете ее исключительно справедливой. Крошка Майкл и малютка Эмма немедленно отправляются ко мне вместе с летописью, или я убиваю доброго старину Ричарда прямо здесь, где он стоит. Вопросы есть? Вопросов нет. Грандиозно. У вас две минуты на размышления». «Ну вот», — подумал Майкл. Вот все и кончилось. Все эти годы он много-много раз представлял себе, как встретиться с отцом, то есть с обоими родителями, и всегда он представлял себе эту встречу одинаково. После всех положенных объятий, слез и поцелуев, с которыми Майкл и его отец великодушно смирятся, его сестры с матерью отправятся куда-нибудь по своим женским делам. Майкл в точности не знал, что это за дела такие, но представлял себе нечто вроде утроенной порции объятий, слёз и поцелуев. А он протянет отцу к номе и сборник и скажет, что сберег его для него, а папа скажет «О нет, он твой». А Майкл тогда ответит «Мне он не нужен, я знаю его наизусть», после чего отец с соответствующим звуком выразит свое восхищение и они сядут рядышком и будут весь вечер говорить о гномах. Вся сцена неизменно происходила вечером. Однажды Майкл поделился своей мечтой с Эммой, но она сказала ему, что никогда в жизни не слышала такого бреда, и что в жизни гномы оказались совсем не так прекрасны, как он о них думал. Но Эмма просто не понимала, что гномы тут совершенно ни при чем. Главное — Это чтобы отец увидел, что за человек Майкл и полюбил его. Чтобы он был счастлив провести целый вечер в компании Майкла. Вот что было главное. Вот чего хотел Майкл. Все остальное – пустяки. А говорить можно хоть о гномах, хоть о землетрясениях, хоть о стрекозах или даже вовсе молчать. Но ничего этого не случится. По крайней мере, теперь. «Эй, кто-нибудь!» «Застрелите этого лысого!» — закричала яма Габриэлю и эльфийскому капитану. «Он же стоит прямо перед вами! Чего вы ждете?» «Они не могут!» — сказал ей Майкл. «Крикуны убьют папу!» «Но...» «Твой брат прав. Твой отец никак не успеет добежать до крепости!» Габриэль присел на корточки так, что его лицо оказалось на уровне глаз детей. «Я могу сказать вам только одно. Если бы это касалось меня...» «Я бы ни за что не позволил вам уйти к врагам. Но решение за вами, и решение страшное. Что бы вы ни выбрали, я не буду стоять у вас на пути». Майкл посмотрел на сестру. «Что думаешь?» Эмма, прикусив нижнюю губу, лихорадочно переводила взгляд с Майкла на Габриэля и снова на Майкла. «Я не... я не знаю, что ты думаешь, что и я думаю». «Значит, решать ему». «Как это сделала бы Кейт, будь она здесь?» Неудивительно, что Майкл тут же вспомнил прекрасные слова короля Кирика «Великая личность живет не сердцем, а головой». Майкл всецело в это верил. Он знал, что его отец тоже в это верит. И еще он знал, что грозный Магнус ни в коем случае не должен получить летопись. Если это случится, все пропало. С точки зрения логики, План был предельно ясен. Была только одна проблема. Майкл не мог обречь своего отца на смерть. — Я предложу им себя и летопись, — решил он, — только не Эмму. — Время вышло, — закричал Рурк. Майкл почувствовал, как рука Габриэля легла ему на плечо и поднял глаза. Он мысленно попросил прощения, и Габриэль кивнул. А потом Габриэль сказал, — сделай для меня одну вещь. «Попроси разрешения поговорить с отцом. Чем больше времени мы сможем выиграть, тем лучше. Волшебник еще может появиться». «Ага», — горячо выпалила Эмма, — «гениальная мысль. Иди к ним и говори, говори, сколько сможешь. Будь настоящим занудой. Кто-кто, а ты точно сможешь». Майкл уже принял решение и теперь хотел только того, чтобы все скорее закончилось. Но он ответил, что сделает все, как они просят, твердо зная, что если из этого ничего не выйдет, он готов. Майкл посмотрел на склон. Очки его отца двумя слепительными дисками сияли на солнце. «Я? Сначала я хочу с ним поговорить!» Рурк пожал плечами. «Валяй! Имеешь право как следует осмотреть товар перед покупкой!» Эмма крепко обняла брата. «Только поговори с папой!» «Больше ничего не делай! Обещаешь?» Майкл пообещал, не глядя ей в глаза. Потом отвернулся, почувствовал, как нежная рука Веломены коснулась его руки, следом за синеглазым эльфийским капитаном спустился по приставной лестнице и дошел до ворот крепости. Здесь капитан Антон задержал его и негромко сказал «Дай только знак», И гигант даже глазом моргнуть не успеет, как мои лучники пошлют в него 20 стрел. Если твой отец знает, как можно сбежать, то вы оба, возможно, сумеете уйти оттуда живыми, а мы прикроем вас всем, чем сможем. — А какой должен быть знак? — Сможешь почесать затылок? — Смогу, но... Что, если мне вдруг просто захочется почесать затылок? Эльф серьезно посмотрел на него. — Потерпи. — Ах да, конечно. Капитан подал сигнал, тяжелые засовы были выдвинуты, дополнительные балки убраны, и крепостные ворота распахнулись. Эльфийский капитан хлопнул Майкла по руке. «Удачи, сэр Кролик!» Майкл шагнул за ворота и через секунду очутился за стенами крепости, один на один перед огромным войском чудовищ. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким беззащитным. Не сводя глаз с лица отца, Он пошел вперед, правой рукой прижимая к боку свою сумку, чувствуя сквозь ткань толщину летописи и знакомые очертания гномьего сборника. Над всей долиной стояла тишина. Слышен был только хруст шагов Майкла по щебню. Он остановился в десяти ярдах от Рурка и своего отца. Склон был относительно пологим, поэтому Майклу пришлось смотреть на отца снизу вверх. Отец выглядел гораздо старше, чем на памятной фотографии с Хьюго Элджерноном. Гораздо старше и изможденнее. И с бородой видеть его было непривычно. Майкл даже подумал, что его отец не очень похож на человека, который носит бороду, а гораздо больше похож на того, у кого нет времени или желания бриться. Вблизи он выглядел еще более худым. Отец грустно улыбнулся. «Мне так жаль, Майкл!» «Это не твоя вина!» «Ты в порядке? Не ранен?» Майкл покачал головой. «Я здоров!» «А Эмма?» «Она тоже! Она там!» «А Кейт не с вами?» «Нет, это...» «Долгая история!» Рурк хохотнул. «Истинная правда, приятель! Но ты очень скоро вновь увидишь свою очаровательную сестру! О да, не сомневайся!» Майкл почувствовал, что великан что-то знает о Кейт и нарочно его дразнит. Но Майкл не стал заглатывать наживку. Он вспомнил о совете эльфийского капитана и подумал, смогут ли они с отцом как-нибудь пробраться в крепость. «Хочу напомнить», — сказал Рурк, как будто прочитав его мысли, «если эти хитрющие эльфы только попытаются отколоть какой-нибудь фокус», то дюжина моих морумкадий с арбалетами пристрелят твоего отца быстрее, чем он успеет сделать шаг». «Ладно, — подумал Майкл, — с этим, значит, покончено. Где мама?» «Мне нельзя говорить, но с ней все хорошо. Она передает тебе привет и говорит, что какое бы решение ты не принял, мы поймем. Я счастлив тебя видеть, даже так, как сейчас». Майкл кивнул и тихо ответил. «Я тоже». Они оба немного помолчали. «Я устал», — сказал Майкл, и услышал, как дрожит его голос. «Я старался изо всех сил». «Я знаю», — сказал его отец, — «все нормально». «И Кейт нет рядом». Слова вырвались сами собой, как только обрушились стены, которые Майкл возвел в своем сердце. «Мне пришлось стать главным. Пришлось самому принимать все решения. Я старался делать то, что на моем месте сделал бы ты». «По заветам короля Килика». Он замолчал, совершенно опустошенный. Ему не хотелось плакать перед Рурком. Собравшись силами, Майкл снова поднял глаза. На лице его отца была написана растерянность. «Ну ты же помнишь, что король Килик говорил о великой личности?» Он замолчал, ожидая, что отец продолжит цитату, но вместо этого он увидел, как тот украдкой покосился на Рурка. «Прости, Майкл, в последние десять лет столько всего случилось, вряд ли я помню». «Нет, ты помнишь?» Внезапно для него стало жизненно важным убедиться, что отец помнит слова короля. «Доктор Элджернон сказал, что это... что это была твоя любимая цитата?» «Король Килик сказал, великая личность живет не сердцем, а головой. Неужели ты не помнишь? Ты должен помнить?» «Ах да, конечно», — с улыбкой ответил его отец. «Я всегда любил эту цитату, и она очень справедлива». И тут, до конца не понимая, что делает, Майкл вдруг выпалил. «Килик был древним королем эльфов!» Улыбка на лице его отца не утратила своей безмятежности. «Да, теперь я припоминаю. Эльфы всегда славились своей мудростью. Спасибо, что напомнил мне об этом». «Ладно», — вклинился в разговор Рурк, «Сцена воссоединения семьи доставила мне искреннюю радость, но хорошего понемножку. Мы пришли сюда не для того, чтобы целый день языки чесать. Ты твоя сестра немедленно выходите к нам, и я даю тебе торжественное обещание, что ни вам, ни вашим родителям не будет причинено никакого вреда. Откажешься, и я предам мечу и Ричарда, и всех эльфов в крепости, а вас все равно заберу с собой. Есть вопросы?» Голова у Майкла шла кругом. Его отец не помнил цитату, а потом сделал вид, будто вспомнил. При этом он согласился с тем, что король Килик был эльфом. Возможно ли, что он просто забыл? «Мальчик, ты серьезно испытываешь мое терпение?» «Хорошо, но я...» «Мне нужно объясниться сестрой. Я сам приведу ее к вам». Ему нужно было уйти, Ему во что бы то ни стало, нужно было выиграть время и место, чтобы хорошенько все обдумать. Майкл начал поворачиваться. «Стой!» Рурк приставил нож к горлу его отца. «Хочешь лично привести мне малютку Эмму? Нет вопросов, но оставь летопись». Майкл почувствовал напряжение, охватившее крепость, и алчность, пробежавшую по рядам крикунов и нечистей. Казалось, Все их жизни сосредоточились на кончике лезвия Рурка. Майкл сунул руку в сумку и нащупал хорошо знакомый твердый кожаный переплет. «Только пусть ее подержит мой отец до тех пор, пока мы с Эмой не придем!» Рурк улыбнулся. но «Ну, конечно!» Майкл сделал шаг вперед и вручил отцу книгу. «Только это! Она заколдована! Не открывай ее!» Он увидел, как его отец провел ладонью по переплету. Я думал, она красная. Стражи ордена прятали ее в кратере. Вот она и закоптилась. Я сейчас вернусь. Майкл стал подниматься по склону в крепость. Ему стоило огромных усилий заставлять себя не торопиться. Сердце молотом бухало у него в груди. Нервы были оголены и натянуты до предела. Он спотыкался на камнях. На полпути Майкл не выдержал и обернулся. Рурк следил за ним, и когда глаза их встретились, возможно, лысый гигант что-то заметил, а может быть, заподозрил еще раньше. Он выхватил из рук Ричарда книгу, которую дал ему Майкл. Но Майкл не стал дожидаться, когда Рурк откроет ее и заглянет внутрь, и со всех ног пустился бежать. «Остановите его!» — взревел Рурк. «Остановите мальчишку!» Вопли крикунов взорвали воздух. Когда до ворот оставалось всего 20 ярдов, Майкл споткнулся и упал на камни. Он тут же вскочил, но время было уже упущено. Он слышал, что крикуны настигают его. Но вот из крепости выбежал синеглазый капитан с натянутым луком. Его рука превратилась в вихрь, выпустивший град стрел, которые просвистели над головой и плечами Майкла, и с ритмичным «цик!» Цик, цик впились в свои цели. Затем эльф схватил Майкла за руку, крикнул «Бежим!» и поволок его куда-то. В следующее мгновение они очутились за воротами, тяжелые двери с грохотом захлопнулись, и Майкл, задыхаясь, рухнул на колени. «Майкл, что случилось? Ты цел?» Это была Эмма. Она вцепилась в его руку. «Ты отдал ему книгу? А как же папа? Он же остался там!» Майкл с трудом встал. «Это не... это не... не папа! Как это?» Он забыл изречение, то, которое любил, и он думал, что король Килик был эльфом, а потом я отдал ему гноми сборник, а он подумал, что это летопись, это не он. Майкл видел, что Эмма ничего не поняла, но времени на объяснение уже не было. За стенами рур громовым голосом звал Майкла. Не теряя времени, Майкл полез на стену с бойницами. Эльфийский капитан и Эмма последовали за ним. «Ах, мой кролик!» — бросилась к нему Веломена. «Не сейчас!» — сказал Майкл. Он подбежал к стене. Габриэль был уже там, смотрел на склон. Там внизу Рурк по-прежнему держал нож у горла того, кого Майкл больше не считал своим отцом. Гномий сборник валялся на земле. «Эй, парень!» «Я даю тебе последний шанс!» Майкл обернулся к Эмме. «Слушай, я знаю, что ты мне не доверяешь». «Что? Ты чего несешь?» «То есть не доверяешь так, как раньше. Я тебя понимаю. Но сейчас ты должна мне поверить. Это не наш папа». Эмма уставилась на него, и в этот миг Майкл безо всякой летописи увидел, что рана, оставленная его предательством, все еще свежа в ее душе. Видеть это было ужасно, но еще ужаснее знать, что по делам ему. Но Майкл не отвел глаз. Он понимал, чего просит от Эммы. «Ты уверен?» — спросила она. «На сто процентов уверен?» «Был ли он уверен?» «И возможно ли вообще такая уверенность?» Даже при всех доказательствах. Забыл изречение, принял килика за эльфа, не узнал гномий сборник, При всем этом все равно оставалось место для сомнения, и никакой стопроцентной уверенности тут не могло быть. Но при этом Майкл знал, нутром и сердцем, что этот человек — не его отец. — Да, я уверен. — Ладно, — ответила Эмма. — Я тебе верю. Майкл повернулся к эльфийскому капитану. — Застрелите его. — Лысого, с превеликим удовольствием! Синеглазый эльф взял стрелу, и оттянул тетиву. «Нет», — сказал Майкл, — «того, кто выдает себя за нашего отца». Эмма, Капитан, Габриэль и Веломена во все глаза уставились на него. «Ты уверен?» — спросил Габриэль. «Да». Майкл взял Эмму за руку и почувствовал, как она дрожит. «Это не наш отец». Эмма нервно перевела взгляд с Майкла на Габриэля. Она боялась, но все-таки оставалась на стороне брата. И кивнула. «Мальчик!» Раздалось негромкая теньк, оперенный хвост стрелы задрожал в груди человека, стоящего рядом с Рурком. На горном склоне воцарилась тишина. «Майкл!» — Эмма судорожно впилась в руку брата. «Подожди!» Мужчина упал на колени и повалился лицом на черные камни. Майкл не шелохнулся, он не моргал, не дышал. И тут Рурк рассмеялся, Грубый громовой хохот эхом прокатился по каньону. Носком сапога он перевернул упавшего на спину. Отец исчез. На его месте лежал невысокий русый мужчина со стрелой в груди. «Он под гламуаром!» — воскликнула Веломена. «Кролик, ты гений!» Она обняла Майкла и поцеловала в щеку. «Мой папа никогда ни с чем не спутает гномий и сборник» сказал Майкл, стараясь не показывать своего облегчения. «Король-килик? Эльф? Ну, надо же! Глупости какие!» Он посмотрел на Эмму и сжал ее руку. «Спасибо, что поверила мне!» Вместо ответа Эмма крепко обняла его. «Ну что ж, приятель!» — прокричал Рурк. «Значит, сделаем все по старинке!» Он обернулся к своим полчищам. «Приведите мне детей! Всех остальных перебейте!» и началась Битва.